В конце августа листок дал знать Финкенштейну, что императрица сильно раздражена против морских держав. Говорилось, что, по видимому, хотят уничтожить ее войска. Но, впрочем, венский двор не перестает быть любимым двором. Уведомляя об этом Финкенштейн писал королю: "Выходит из этих слов, что возникло охлаждение между русским двором и морскими державами." которым благонамеренные могли бы воспользоваться, если бы они имели мужество и способны были к деятельности. Говорят сильнее прежнего о путешествии в Москву. Канцлер, впрочем, еще не отчаивается склонить его и сильно хлопочет об этом под рукою. Бестужев замечает, «Ее императорскому величеству лучше известно, и изволили ли она такие разговоры при листоке держать». но преступление его в том равно, лгал ли он на ее величество или верный рапорт делал министру короля Прусского. Ее императорское величество из прежних писем уже усмотреть изволило, что Листок советовал, чтобы ни министра ее величества на Конгресс не допущать, ни же России в мирный трактат не включать. Вслед за тем Финкенштейн писал, Я внушил обоим приятелям, что такое положение и дело в соединении с раздражением императрицы мне кажется благоприятным случаем, которого не должно упускать, что именно теперь надобно раскрыть перед императрицей недостойное поведение ее первого министра, что затруднения, которые делают Россия и Вахини, чтобы не допустить ее до участия в деле умиротворения Европы и печальное состояние русского войска. доставляют страшные доказательства против канцлера, и можно сделать эти представления так, что честь славе императрицы не будет затронута, ибо она может быть сочтет делом своей чести поддерживать и ложные меры своего министра. Надобно ивнушить, что величайшие государы имели всегда несчастье быть обманутыми безо всякой вины со своей стороны. Надобно на напомнить ей пример дроздного отца. который, несмотря на свой гений и всю свою деятельность, часто находился в таком положении и избавлялся из него посредством розысков и примерных наказаний, и тем не менее он считался во всей Европе государством мудрым, правосудным правителем самостоятельно. Важный приятель, казалось, принял мои внушения и сказал, что не приминет воспользоваться ими при первом удобном случае. Но в то же самое время я нашел его в таком душевном расслаблении вследствие обхождения с ним императрицы, что я не могу много на него рассчитывать, если только государиня сама не сделает первого шага. Я был более доволен графом Листоком, который решился объясниться с императрицей при первом случае. Я говорил им также о поездке в Москву. На которую я смотрю как на проделку партии. Я их уговорил приложить все свое старание при этом и надеюсь, что они успеют, потому что императрица страстно желает этой поездки. Неизвестно, объяснился ли листок с императрицей. Известно только, что в ноябре он был арестован и ему предложены были следующие допросные пункты: первое. Зачем водил компании со шведскими прусским послами? Второе, от богомерзкого человека Шеторди я тобою керки к тебе присланы и именно написано было, чтобы он и герою отдать, ты ведая, кому он сие ими давал. Елисовете, и будучи сие уже по высылке его отсюда ученино, то сие. От него дерзостно сделано, а ты, как присяжный человек, такуль верность к государю своему имеешь, что о сем утаил? Любяшь это рдия, такого плута на государе своего променял. Не мог ли ты себе представить, что ежели б и партикулярной даме в ссоре находящейся кто-либо подарок прислал, то он и ни от кого принят быть не может, коль Миш паче честь ее величества предосудительно? Третье. Ты в некоторое время ее императорскому величеству самой говорил, что если б депринцесса Цербская послушала твоих и брюмеровых советов, то она п великого князя заносвадила, так объявив, в чем советы твои состояли? Четвертый, ты хочешь переменить нынешнее царствование, ибо советуешься с министрами шведским и прусским, а они к дворам своим писали, что здесьшнее правление на таком основании, как теперь, долго оставаться не может. Пятое Финкенштейн писал, что для произведения перемены удобным случаем была бы ссора между императрицей и великим князем, не учини ноль от тебя каких откровений. Шестой. В тех же письмах усмотрены, что генерал-прокурор князь Трубецкой. Главным сообщником всех твоих злодейских замыслов был, да и то еще об нем упомянуто, что в случае воспоследуемого происшествия перемены он таким между твоей ушайкойю признавается, который в состоянии теми приятелями предводительствовать, кои теперь в спячке находятся, а тогда все восстанут. Седьмой. Ты сам Финкенштейну говорил, что тебе в Свите канцлером удалось стайного советника Висиловского на свою сторону приклонить, так что он ученик тебе весьма много откровений отстать не может. Восьмой. Во время неготации с морскими державами о перепущении им. Помощного корпуса ты старался все тайности у вице канцлера рассведать, и о всем Финкенштейну пересказывал. Уже доказано, что и сам вице канцлер прусскому министру такие открытия чинил. С тобою же был в тесной дружбе. Девятый Шапизо, капитан Ингерманландского полка, племянник Листока. Показал, что ты через Мардафельда от короля прусского десять тысяч рублей получил. Листок ни в чем не признался, и его сослали в Углич. Падение Листока произвело сильное впечатление при иностранных дворах. Оно показывало несокрушимую силу бестужева, показывалось следовательно и будущее направление русской политики после важного события в Западной Европе, замерение ее на Ахенском конвенте. 10 мая в Петербург съехались к канцлеру австрийский посол барон Бретлак, английский лорд Гинтфорд, голландский посланник Шварц и Бретлак жаловался на медленность князя Репнина, который в Гродни напрасно жил три недели, а 13 апреля был недалеко местечко Гуры. Князь Репнин, будучи болен, нарочно задерживает войска, из одного желания все их вместе самому показать императору и императрице римским. По словам Бретлока, он получил от своего двора выговор, ибо твердо обнадежил, что русские войска в исходе апреля вступят в австрийские владения. Теперь же, как по всему видно, они прежде июня туда не придут. Гинтфорд и Шварц жаловались еще сильнее, представляя, что французы, зная о медленном движении русского войска, которое потому в нынешнюю кампанию и не может сделать тем большего вреда, без малейшего опасения устремляют все свои силы против союзников, от чего общее дело очень страдает.